радость нашего дома. Куда уехала мама? Есть ли у вас на душе что-нибудь такое, о чем вы обязательно хотели бы рассказать всем хорошим людям? Наверное, есть. И у меня есть. Сейчас я начну рассказывать. Это случилось в нашем доме во время войны. Мой папа тогда вместе со всеми джигитами Аула воевал на фронте, а мама работала в колхозе. Как-то зимой моя мама попросила у председателя колхоза дяди Якупа легкий сани, запрягла лошадей и привезла в гости бабушку из Аулы Тимиртау. Бабушка переночевала у нас, а утром мама стала собираться в дорогу. Человек не сушит сухаря, если ему недалеко ехать, а мама приготовила их целый мешок, да еще напекла разных вкусных лепешек, потом связала какие-то вещи в узелки. Не будет же человек ни с того, ни с сего связывать вещи в узелки. Мне стало очень скучно, хотя никто еще не говорил, что мама уезжает. «Вставай, Эмиль, вставай!» — будет меня утром бабушка. «Смотри, какие вкусные лепешки испекла твоя мама». «Когда на столе что-нибудь вкусное, меня не надо долго упрашивать. Только у нас это редко бывает». Я быстро умылся, сел на свое место за столом. Над большим самоваром поднимался пар. Бабушка начала разливать чай, Мама все еще хлопотала у печки, а когда кончила свою работу, тоже присела к столу. За окном было темно, только чуть-чуть белел снег. Почему же мы так рано пьем чай? Я сразу вспомнил о дорожных узелках и мешке с сухарями. Но мне все еще никто ничего не говорит. После чая мама подзывает меня к себе и говорит, И тихонько гладит по плечу. «Сын мой, Эмиль, Я уезжаю в далекий город, А ты слушайся бабушку, хорошо?» «Хорошо», — отвечаю я и киваю головой, А из моих глаз катятся слезы. Я не могу удержать их, Хотя уже раньше обо всем догадался. Мама и бабушка как будто не замечают моих слез, И я раза два шмыгнув носом, Перестаю плакать. Будь осторожна, доченька, смотри вперед и оглядывайся назад, наставляет маму бабушка. Недаром говорят, в дальнем пути человека ждет сорок бед. Мама не отвечает. Она снимает свешалки свою шубу, берет теплую белую шаль и начинает одеваться. Бабушка подает ей вещевой мешок. Потом мы все трое садимся и долго молчим. Только бабушка что-то тихонько шепчет про себя. Вдруг мама поднимается с места, обнимает сначала бабушку, потом меня и прощаясь говорит: "Будь ты жив и здоровый". Мне становится очень жаль маму. На дворе темно и холодно. Сейчас зима, а мама отправляется в далекий путь. Вот она такая маленькая и тоненькая, быстро, быстро идет к двери. На пороге еще раз оборачивается, улыбается нам, говорит до свидания и открывает дверь. Вот она вышла во двор, я слышу ее шаги. Она ступит ногой, снег скрипит, скрип, скрип, скрип. Вот открылись и закрылись ворота, теперь уже снег скрипит на улице, шаги удаляются, они делаются все тише и тише, скрип-скрип. Мы с бабушкой остаемся вдвоем и долго молчим. Потом я спрашиваю: бабушка, что такое сорок бед? Бабушка вздыхает: не знать бы тебе ни одной, сынок. Десабля Батыра. Мы живем вдвоем с бабушкой. Бабушка часто задумывается, что же это нам нет ни письма, ни весточки, говорит она. Я уже не помню, сколько прошло на честь с тех пор, как уехала мама. За это время у нас случилось много нового: отелилась корова, а у черной рогатой овцы стало двое ягнят. Один ягненок черный, другой белый. В холодные дни мы приносим ягнят в дом. Они еще очень глупенькие, ничего не понимают. То прижмутся к раскаленной железной печке и опалият шерсть, то прыгнут на высокий сундук и упадут на пол. Когда ягненка поедят и согреются, они играют и бегают по дому. Эх, скотинка милая, как радуется, говорит бабушка. спица останавливается в ее руках, она смотрит из под очков на игняд и показывает мне на ней глазами. клубок шерсти скатывается с ее колен на пол. бабушка вяжет варежки для тех, кто на фронте. я сижу на полу и прокладываю из лучинок мост между двумя валенками. бабушка снова начинает быстро-быстро вязать а сама нет нет да и взглянет на меня приговаривая как радуется как играет и гнятом весело когда их вдвое вот если бы у тебя был брат или сестра как было бы хорошо я подбегаю к бабушке прижимаясь к ее плечу у Фариты есть братишка У Мараты есть сестра, только у меня никого нет. Сейчас же жалуюсь я. А будь у тебя сестричка, ты любил бы ее? спрашивает бабушка. О, очень бы любил. О, если бы у меня была сестричка, я всегда носил бы ее на руках, ни разу не уронил бы, как Марат. Бабушка мягкой рукой гладит меня по голове. Мне хочется, чтобы она еще что-нибудь сказала. но она больше не говорит ни слова. Я возвращаюсь к своему мостику, но мостика уже нет. Ягнята играя рассыпали все лучинки. Ягнятам весело, их двое. А мне одному играть не хочется. Если бы правда у меня была сестра. Я залезаю на сундук. Сестричка, о которой говорила бабушка, встает перед моими глазами, как живая. Я так ясно ее вижу, Вначале она кажется очень маленькой, а немного погодя становится такой же, как сестренка Марата Фадима. У нее рыжие волосы, а на красном платьице нарисованы кружочки, похожие на глаза нашего гуся. Целый день я думаю только о сестренке. Вечером ложусь в кровать и жду, когда бабушка кончит свою работу. Иногда так и засыпаю, не дождавшись, когда ляжет бабушка. Но сегодня я не могу уснуть. На дворе буран, ветер ударяет в ставни и они грохочет на весь дом. И в такую пургу нет дома ни папы ни мамы. Может быть они где-нибудь мерзнут? А сестричка моя? Мне кажется, будто она около папы и мамы. Бабушка выливает воду из самовара, вытряхивает залу. Этим она всегда заканчивает свои дневные хлопоты. И вот уже погасила свет, ложится в свою постель недалеко от меня. Я высовываю голову из-под теплого одеяла и тихонько прошу: «Бабушка, бабусенька, расскажи сказку». Ты все еще не спишь, начинает птичка спрашивать она. Только одну сказку, бабуся, а потом я засну. Снова прошу я и уютно сворачиваюсь под одеялом. В доме темно и тихо. Даже ветер на дворе как будто перестает выть. Бабушка начинает рассказывать. Ее голос становится глухим. Мне кажется, он доносится откуда-то издалека. Нет, не издалека, а из давних-давних времен. В давние-давние времена, говорит бабушка, жил-был на свете Батыр-Тимирбек. Однажды на его страну напал царь, у которого было змеиное туловище и двенадцать человеческих голов. Царь этот привел с собой несметные войска. Тимирбек вместе со всеми джекитами ушел защищать свою страну, а дома у Батыра-Тимирбека Осталась красавица сестрица Гульнур с лицом как луна, с глазами как звезды. Однажды Гульнур со своими подругами пришла за водой к озеру. Вдруг поднялась буря, закружился вихрь. Девушки разбежались и спрятались в камышах. Когда буря утихла, девушки вышли из камышей, только Гульнур не вышла. Ее подруги обыскали все вокруг озера, искали Гульнур до вечера и не нашли. Так и не стало, красавица Гульнур, девушки с лицом, как луна, с глазами, как звезды. Батыры-воины, прогнав царя со змеиным туловищем и двенадцатью человеческими головами, с радостью возвращались домой. Приехал домой и Тимирбек, но радость его сменилась горем. Не слезая из своего крылатого коня, Батыр вынул из ножен саблю, которая могла одним взмахом достать врага за сорок верст. Еще раз проверил ее и поехал искать Гульнур. Ехал Батыр месяц, ехал год. Семь морей переплыл, семь гор проехал. В одной горной пещере повстречался Темирбеку седовласый старик. Здравствуй, дедушка. Какая судьба привела тебя в эти горы? – спросил Батыр. Путнику добрый путь приветствовал его старик. Тиджигит, кажется, спросил, какими путями я попал сюда. Я пришел той же дорогой, что и ты. Тимирбег слез с коня и сел на камень возле старика. Старик начал рассказывать. Когда я был таким же молодым, как и ты, мою сестру похитил дракон. С тех пор я искал ее много лет и теперь наконец нашел. За этой горой есть железный дворец с золотой крышей. Там живет дракон, но я состарился, одрихлел и у меня уже не осталось силы, чтобы побороть дракона. «Наверное, и моя сестра в этом дворце. И едем скорее. Как видно, у нас с тобой одно и то же несчастье», сказал Тимирбек и вскочил на своего коня. «Будь терпелив, Джигит», — ответил старик. «Я и сам в юности был известным батыром. Но к этому дракону нельзя близко подойти. Когда он видит приближающегося к его дворцу человека, то на сорок верст изрыгает из своей пасти огонь». Выслушав рассказ, Тимирбег вынул из ножен свою саблю, взмахнул ею и перед глазами старика от земли до неба сверкнула молния. Это сабля мести, объяснил Тимирбег, и рассказал старику, какая это волшебная сабля. И отправились они вдвоем в путь дорогу. День идут, ночь идут. На утро достигли Батыры вершины высокой горы. Отсюда увидели они. железный дворец, его золотая крыша сверкала на солнце, а вокруг дворца все было черным черно, земля превратилась в золу и уголь. Вдруг из дворца на встречу батырам шумом вырвался огонь, огонь все приближался и с каждой секундой увеличивался. Этот огонь я видел много раз, сказал старик. Дракон, заметив нас, вышел из дворца. Огонь, превратившись в огромное пламя, уже совсем приблизился к батырам. Тогда Тимирбег вынул из ножен свою саблю и ударил ею по огню. Раз ударил и другой раз ударил, но пламя разгоралось все сильнее. Вот уже совсем окружил огонь батыров, опалил им лица. Но не бросил Темирбег сабли своей, хотя она и накалилась до красна. День бился с огнем Темирбег, ночь бился, на третий день огонь ослабил. Темирбег шаг за шагом стал приближаться к дворцу дракона. За Темирбегом шел и старик. К вечеру третьего дня огонь потух, с земли поднимался черный дым. Это дымились двенадцать отрубленных голов убитого дракона. Батыры сломали семь дверей железного дворца и вошли в него. А дворец был полон самых красивых девушек страны, похищенных драконом. И тут среди них Тимирбег и старый батыр нашли своих сестер, освободили всех пленниц и отправились домой. Радуются и веселятся они, и даже плачут от радости. Да и как же им не радоваться? Бабушка свои сказки всегда заканчивает неожиданно, никогда не добавит, как дедушка Мансур до сих пор живут, поживает, добра наживает. Я лежу и молчу, а перед моими глазами как молния сверкает волшебные сабля. Бабушка, где же теперь сабля того батыра? не выдержав, спрашиваю я. Бабушка неторопливо отвечает: в руках у твоего папы имельта сабля. Спи уже. Письмо, которое трудно прочесть. Мама всю не едет. Однажды утром, когда бабушка вышла подоить корову, пришла тетя Гюльхилу, письмоносец. Она оставила для мамы газету из Уфы. В этой газете я разбираю только два слова. Они написаны крупными буквами «Красная башкирия». Тетя Гюльхилу дала мне еще небольшую сложенную в четверо бумажку. «Это телеграмма от мамы», — сказала она, и ушла. Я держу в руках телеграмму и не знаю, что с ней делать. Что это такое телеграмма? Хорошее что-нибудь или плохое? «Бабушка! Бабушка!» — кричу я и бегу к ней навстречу. «Принесли телеграмму!» «Кто? Откуда?» Бабушка смотрит по сторонам, я отдаю ей бумагу и вижу, как дрожат ее руки. «Боже мой, только бы не похоронная!» – говорит она. «Нет, бабушка, тетя Грихулу сказала телеграмма от мамы!» Бабушка торопливо одевает меня и посылает за дедушкой Мансуром. «Если у нас что-нибудь случается, мы всегда зовем дедушку Мансура, чтобы посоветоваться. Как он скажет, так и делаем, потому что нет ничего на свете, чтобы он не знал». Дедушка Мансур часто говорит «Я». Мне уже скоро девяносто лет. Девяносто? Это очень много. Я умею считать до девяноста. У дедушки Мансура есть жена слепая бабушка Фархуниса. Они живут только вдвоем. У них не было сыновей, а дочери вышли замуж и уехали в другие аулы. Моя бабушка часто говорит. «Ты, Мансур, живешь с Божьей помощью?» А Мансур отвечает, «Если бы не заботился обо мне колхоз, недалеко бы я ушел с Божьей помощью, сестра». Их разговор я плохо понимаю. Дом дедушки Мансура рядом с нашим. Я вхожу в ворота, дедушка Мансур подметает двор. «Дедушка, принесли телеграмму, иди скорее, кричу я». Дедушка Мансур ни о чем не спрашивая входит к себе в дом. Я только один разочек, взбираясь на снежную горку, укрыться, скатываясь вниз и бегу домой. Когда дедушка Мансур идет к нам давать советы, он всегда надевает белый чепмен и подпоясывается красивым красно-голубым поясом. Иногда он приходит не один, а берет с собой и бабушку в Харкунесу. Сегодня они тоже входят к нам вдвоем, взявшись за руки. Здравствуй, как здоровье? Как поживаешь, сестра? спрашивает дед Мансур бабушку и усаживает свою старуху на сундук. Телеграмма что ли пришла? сказал Ямель. Откуда пришла? От кого? Ямель говорит от Кюнбеке, но мы не можем узнать, что в ней написано, беспокоится бабушка. «Ну-ка, дай ее сюда», — говорит дедушка Мансур и берет бумагу. «Телеграмма сестра — это письмо, которое посылает по проводам». «Видно, Кюньбеке послала». Он долго осматривает бумагу со всех сторон. «Ну, прочитай уж, пожалуйста», — просит бабушка. «Сердце у меня не на месте. Боюсь, не похоронное ли это? Ведь на войне мои дети». Что это не похоронное, знаю наверняка, сестра, но вот прочитать не могу. В молодости везде я побывал, всяким ремеслом учился, и в Оренбурге был, и в Стрелитамаке, а вот разбирать написанное не научился. Бабушка снова берет у него из рук телеграмму, то наденет, то снимет очки. Так ей хочется прочитать написанное. Не беспокойся, кума, вмешивается в разговор бабушка Фархуниса. Она не видит и очень редко говорит. Не беспокойся, если весть о кюньбике, то должно быть хорошая. Фархуниса слепая, потому что ее глаза не видят, говорит бабушка. А мы с тобой, мансур, с глазами тоже слепые. Больно и горько. В тот год, когда начали строить колхоз, хотели меня хорошие люди научить читать и писать. Я отказалась. Говорила старикам это ни к чему. А вот теперь сиди как глупые. Если бы умела писать, сама бы сыновьям посылала свое благословение. Мне очень жалко смотреть, как мучаются эти три старых человека. Хочется подбежать к ним и громко прочесть написанное, как бы они обрадовались. Как жалко, что я все еще не хожу в школу. Если бы можно было сейчас побежать в школу, быстро научиться читать и вернуться, о, я все равно научусь читать и писать. Я буду как мама читать толстые притолстые книги и прежде всего прочту все сказки. Бабушка Фархуниса поднимает голову и к чему-то прислушивается. Кума, говорит она. Это не ребята ли проходят по улице? Ты бы пригласила кого-нибудь из них, они прочитали бы эту бумажку. У бабушки сразу светлеет лицо. Ой, правда! Чего мы так растерялись, когда есть у нас школьники. А я и позабыла про них. Она смотрит в окно, потом накинув шаль, быстро выходит. Возвращается бабушка с Махмутом. Я знаю Махмута, он живет на нашей улице и учится в пятом классе. сыночек, прочти кого-то эту бумажку. Сегодня голхолую я оставила нам, говорит бабушка. Я смотрю во все глаза на Махмута. Он гордо берет бумажку. Это телеграмма от тети Кюнбеке. В ней написано по-русски. Это-то мы знаем сами, говорит дедушка Мансур. Читай, сынок, читай, просит бабушка. Махмуд читает письмо по-русски, потом рассказывает по-башкирски. Тетя Кюньбике пишет, шестнадцатого приедем, пусть на станцию шлют лошадь. Привет всем. Бабушка сразу засуетилась. Раздевайся, Мансур, что ж ты сидишь, кума? Раздевайся, попьем чайку. Она вдруг останавливается посреди комнаты. А которое сегодня число? Сегодня пятнадцатое, завтра шестнадцатое. Вот, и больше тут ничего не сказано, важно, говорит Махмуд, и собирается уходить. Садись, сынок, и ты садись, удерживает его бабушка, с медом попьем чайку. Спасибо, бабушка, мне в школу пора, говорит Махмуд, и уходит. У меня даже глаза загорелись. Так я позавидовал Махмуду. Эх, как он читал, громко, слово в слово, и... И ни разу не запнулся. Мало этого, так еще от чая с медом отказался. Дедушка Мансуры и бабушка Фурхениса раздеваются и садятся к столу. Я только сейчас начинаю понимать телеграмму. Завтра приезжает из далекого города моя мама. Я помню, как она уезжала с большим мешком за спиной. Где она теперь? то почему сегодня еще не шестнадцатое число? Мне кажется, что мама уже входит в ворота, и снег скрипит под ее ногами. Бабушка включает радио. У нас радио днем говорит и поет по-русски, а вечером по-башкирски. Сейчас оно говорит по-русски. Непонятная у тебя привычка, сестра, усмехается дедушка Мансур. Ты ведь по-русски ничего не понимаешь. А каждый день слушаешь радио. Когда не приду, оно у вас говорит. Так ведь это, Мансур, сама Москва говорит. Когда слышишь голос Москвы, легко на душе, отвечает бабушка. Хоть я не понимаю слов, но знаю. Это слова надежные. Бабушка сдувает пепел с закипершего самовара и ставит его на стол. Значит, теперь они уже будут пить чай. Вот она, моя сестричка. У наших ворот останавливается сани председателя колхоза дяди Якупа. Мы с бабушкой прильнули к окну. С облачка слезает человек, одетый в тулуп, Я узнаю его, это бригадир дед Бадамша. В санях кто-то шевелится, мелькает белый шаль моей бабы. В одно мгновение бабушка выбегает во двор, где же мои валенки? Один я нахожу сразу, а другого нет, как нет. Мне хочется заплакать, потом, я кажется, уже и плачу. Пожало от моих слез валенок прячется все дальше. Слышно, как открываются ворота. Я вспрыгиваю на сундук и проникаю к окну. Вот там мама моя, мама вернулась, мамочка моя. А какую же это маленькую девочку ведет она с собой? Бабушка берет девочку на руки. Дальше терпеть нет сил. Я прыгаю из сундука и в одном валинке выбегаю на крыльцо. Мама хватает меня на руки. Глухопинкий, говорит она, разве зимой бегает босиком? Я ничего не отвечаю и только крепко-крепко прижимаясь лицом к облепленной снегом шали. Мы входим в дом, меня и маленькую девочку ставит друг против друга. Вот Емель, я привезла тебе сестру, говорит мама. Ее зовут Оксаной. Помоги ей раздеться. Мне становится очень весело. Я обнимаю Оксану, заглядываю ей в лицо. Наконец-то у меня есть сестричка. Я не знаю, что делать от радости. Хочу поднять сестричку, но у меня не хватает сил. Бабушка и мама улыбаются и смотрят на нас. Бабушка гладит меня по голове. Не поднимай ее, милый, ведь она такая же большая, как и ты. Я снимаю из Оксаны пальто, теплую шапочку. Волосы у моей сестры не рыжие, как у Фаги мы, а русые. На платье нарисованы не кружочки, похожие на глаза гусья, а бабочки с красными крыльями. И ростом она выше Фаги мы, почти с меня. А имя Оксана. На всей улице ни у кого нет такого имени. Только почему же она все молчит? Мама, пусть Оксана скажет мне что-нибудь, пусть скажет брат. Она замерзла, сын мой. Пусть немного отогреется и тогда все скажет. Ладно, ладно. Я беру хистру за руку и подвожу к ей к сундуку. Потом достаю из-под кровати ящик со всеми моими игрушками. У меня вещей порядочно. Каменный конь. Деревянное ружье, маленькая тележка, ракушка, жолуди, камушки, лист бумаги с наклеенными на нем картинками, а еще красноватый зеленый попугай и ножичек с железной ручкой. Вот сколько у меня игрушек. Я их все разложил на сундуке перед Оксаной. Бери, бери, говорю ей, все это отдаю тебе. Когда настанет лето, я соберу еще много красивых вещей. Оксана опускает свои голубые глаза и молчит. Она стесняется меня. Ну почему же она стесняется? Я смотрю на бабушку, на маму. Они обе сидят около печки на скамье и улыбаясь смотрят на нас. Потом мама подходит и крепко обнимает нас обоих. В глазах у нее такая радость. Когда моей маме радостно, мне тоже очень хорошо. Это, наверное, бывает со всеми людьми, и с вами также. Играйте, голубки мои, играйте, говорит мама. Когда я был один, она никогда не говорила мне голубь мой, а сейчас говорит голубки. Это потому, что нас двое. Голубь, пожалуй, один никогда не бывает. Вон сколько голубей сделали себе гнезда на крыше нашего сарая. «Дружные птицы никогда не ссорятся и живут, и воркуют», — говорит про них дедушка Мансур. Когда моя мама обняла Оксану, сестричка засмеялась и стала смелее. Она протянула руку, потрогала желуди, подержала ракушку. потом осторожно взяла за хвост красно-зеленого попугая и чуть-чуть встряхнула его. но сколько не тряси, он теперь не гремит. я уже давно сделал в его животе дырочку и вытряхнул все камешки. сестра моя что-то сказала, но я не понял ее слов. и сейчас же переспросил, что ты сказала Оксана, что? но она не повторила. только широко раскрыла свои голубые глаза и стала смотреть на меня. Я почему-то испугался. Тогда мама села рядом со мной и говорит: "Емель, твоя сестра жила в далеком городе. В том городе по башкирски не говорят, потому и Оксана не умеет. Но ты ее научишь, ладно? Ладно", говорю я. Хотя не совсем понимая слова мамы. А почему в том городе не говорят по башкирски? А как же говорят там? Далеко ли тот город? Мне хочется хорошенько расспросить, но моя сестра вдруг подбегает к маме и прячет у нее на груди свое лицо. Может быть, она боится меня? Мама, скажи Оксане, я ведь ее не обижаю, я ее никогда не обижу, а? Мама, прошу я. Мама отворачивается в сторону. Она всегда делает так, когда на ее глазах слезы. Идемте, дорогие гости, попьем чаю. Самовар остывает, говорит бабушка. Нас с Оксаной сажают рядом на самое видное место. Я отдаю сестре свою маленькую чашечку. Бери насовсем, Оксана. Я не возьму его тебе обратно. Что ж, если так сказал, никогда и не возьму. Дедушка Мансур уже услышал о приезде мамы и Оксаны. Он пришел к нам вместе с бабушкой в Архуниссури. «Если шестилетний приезжает с дороги, шестидесятилетний должен прийти и повидаться с ним. Так учили нас старики», — говорит с порога дедушка Мансур. «Вскоре приходят еще гости». Дядя Шагид, Сагида и другие. В этот день в гости к нам приходили все люди с нашей улицы. Они брали Оксану за руки, гладили по волосам, похлопывали по спине. Вот и у Ямиля теперь есть сестра. Какое красивое дитя, говорит наша соседка тётя Мельникей. Пусть будет здорово и счастливо. Тетя Менликей дает нам обоим по горсти сушеной черемухи. Тоскира, дочь дяди Бадамши, приносит Оксане магазинную куколку в платьице и с платочком на голове. Оксане очень нравится эта кукла. Она учит ее ходить и прыгать. До самого вечера все приходят люди. Когда в доме много народу, мне всегда очень весело. Вам, наверное, и то же. Потом гости разошлись, я сижу на коленях у мамы, а бабушка расчесывает Оксане волосы. Волосы у дочки стали жесткими, надо завтра баню истопить, говорит бабушка. Мне хочется поговорить с Оксаной, но как это сделать, если она все равно не понимает моих слов? Ну почему она не понимает? Раньше не было сестры, а теперь она есть. но с ней нельзя дальше поговорить. Я миль, вдруг говорит Оксана. Я даже пугаюсь в первые минуты. Я миль, немного подумав, повторяет моя сестра. Как хорошо, как красиво она говорит. Я спрыгиваю с маминых колен и беру Оксану за руки. Скажи еще, скажи, прошу я. она улыбается мне но молчит и птицы учатся петь постепенно Оксана тоже научится говорить дитя мое успокаивает меня бабушка на дворе темнеет Оксане уже хочется спать мама составляет стулья и стелит ей постель сегодня уж поспит так а завтра мы внесем ей кроватку говорит бабушка Оксана ложится и сразу засыпает. Я сажусь около и все смотрю на свою сестричку. Потом кладу голову на краешки ее подушки и тоже засыпаю. Сквозь сон я слышу, как мама осторожно раздевает меня и укладывает в постель. Она пугается. Бабушка давно уже уехала к себе в Тимиртау. Мы живем втроем, я, мама и Оксана. Мама целый день работает возле колхозного амбара, очищает семенную пшеницу. Когда настанет весна, эту пшеницу посеют. В прошлом году мы с ребятами ездили на ближние поля и видели, как сеют пшеницу. В одну сеялку запрягает двух лошадей. А если пускать трактор, он тащит сразу несколько сеялок. Вот какой сильный трактор. Мы это сами видели. Мама приходит среди дня, чтобы сварить обед и покормить нас с Оксаной. Она всегда очень торопится, и как только мы поедим, опять уходит. Мы с сестрой остаемся одни и тоже начинаем работать: подметаем пол, моем чашки. Оксана теперь уже привыкла ко мне. И даже немного научилась со мной разговаривать, а вначале нам было очень трудно понимать друг друга. Я каждый день учу Оксану говорить по башкирски. Она показывает на какую-нибудь вещь и спрашивает, что это, как называется. И сейчас уже многое знает сама. Оксана познакомилась с Фаритом, Маратом и Фагимой. Мы вместе катались на санках. Теперь уже с каждым днем становится теплее. Недавно наши матери праздновали свой праздник, восьмое марта. Скоро придет весна. Иногда мама оставляет нас у Марата и Фагимы. Мы вместе играем в жмурки, бегаем по комнате, прыгаем прямо с печки на пол. Потише бегайте, что вы стучите, как будто у вас пятки каменные, говорит нам бабушка Марата. Она не похожа на нашу бабушку и очень не любит, когда шумят. Может быть, у нее болит голова? Оксана и Фагима назвались подругами. Так и должно быть, ведь в прошлом году и мы с Маратом тоже дали друг другу обещание дружить. Теперь мы с Маратом взяли сестричек за руки и три раза спросили: подругали? И каждая из них три раза ответила. Подруга. На наши улицы все девчонки и мальчики делают так, когда хотят подружиться. Сегодня мы с Оксаной одни дома. На улице очень ветрено. Ветреный день я всегда узнаю по березке в дальнем углу сада. Ее видно из окна. Когда ветер сильный, береза начинает качаться, как будто вот-вот сломится и упадет. Ее голые ветки бьются о наш забор, и мне кажется, что дереву больно. Я хержусь на ветер за то, что он мучает бедную березу. Мы вместе с Оксаной смотрим в сад. Из трубы дома деда Мансура поднимается серый дым и стелется по земле. Может быть, этот теплый дым согреет нашу березу. Я вспоминаю одну свою тайну, которую давно-давно храню про себя. Я хотел рассказать о ней Оксане, когда растает снег и настанет весна, но не могу выдержать и тихонько говорю, Оксана, когда настанет весна, я подарю тебе целый дворец сокровищ. Сестра смотрит на меня удивленными глазами. Она, наверное, никогда не видела сокровищ. Вот, видишь сад, говорю я. Это не простой сад. В нем растут серебряные деревья с золотыми листьями. В этом саду день и ночь поют разные птицы, сладко пахнут цветы и на ветках висят большие медовые яблоки. Там среди деревьев есть одна береза, под березой каменный дворец, а во дворце спрятано сокровище одного сказочного мальчика. Сокровища это чудные игрушки. Когда настанет лето, этот мальчик приведет к березе маленькую и сказочную девочку. Отроеет из-под земли каменный дворец и скажет: "Вот сестричка, все, что есть в этом дворце, твое. Играй и радуйся, пусть у тебя никогда не будет печали". Это сказка? спрашивает Оксана. Я нехотя кивая головой. Мне не хочется, чтобы это была сказка. Пусть это будет правда, просит моя сестра. Глупенькая говорвия. Ведь мальчика зовут Емилем, а девочку — Оксаной. Оксана весело смеется. Расскажи еще, Емиль. В этом саду, продолжаю я, мы повесим на деревьях красные флажки и летом сделаем там пионерский лагерь, совсем как на реке Серебряной. Придут Фарид, Марат и Фагима. Мы будем петь песни. Давай сейчас попробуем спеть песню. Давай, говорит Оксана, мы смотрим в окно на наш сад и громко поем. Придет весна, растает снег, растает снег, и сразу вырастет трава. Мы пойдем в наш сад, с песней войдем мы в сад. Мы повесим флажки, повесим флажки, мы лагерь сделаем, как у реки, как у Серебряной реки. И птицы пусть живут в нашем лагере. Они красиво поют, говорит Оксана. Мы не будем их пугать, ладно? Нет, нет, мы не будем пугать птиц, не будем бросать в них камешки и кричать кыш, правда, Оксана? Только Коршуна будем гнать, потому что он ворует цыплят. Ветер вдруг сильно ударяет в ставни, они громко хлопают. Оксана испуганно вскрикивает, глаза ее широко раскрываются и делаются совсем темными, лицо бледеет, губы мелко-мелко дрожат. Оксана, Оксана, что ты? Ставни хлопают еще и еще раз. Оксана бросается на кровать и зарывается головой в подушки. Чего она так испугалась? Я смотрю в окно, на дворе темнеет. В、сумерках видно только, как ветер качает нашу березу, да у забора разбрасывая рыхлый снег катается в сугробе пёстрая собака тёти Сагиды. Я подбегаю к сестре и тоже утыкаюсь головой в подушку. Оксана, чего ты испугалась, моя сестричка? Оксана закрывает ладонями уши и забившись угол кровати быстро шепчет: Бикинибили. Скорей, скорей! Там во дворе фашист. Он стреляет из ружья. Он убьет нас. Спрячемся, спрячемся, скорей, Емель! Страх Оксаны передается и мне. На дворе темно, ветер бьется в ставни, а нашей мамы нет дома. Но фашист далеко это, я хорошо знаю. Я спрыгиваю с кровати и достаю из ящика своей деревянной ружьем. Видишь, это Оксана. Громко говорю я сестре. Пусть только попробует прийти сюда фашист. Все отцы сейчас сражаются с ним на фронте, как же он может сюда прийти? Не бойся, Оксана, не бойся ничего. А кто же там? Стреляет Емель, шепотом спрашивает сестра. Это ветер, ветер, ведь ставней раньше хлопали, только тогда было светло и поэтому ты не боялась. Оксана опускает руки, смотрит то на дверь, то на окно. Мы сидим вдвоем за подушками. прижавшись к спинке кровати. Оксана, говорю я, ничего не бойся, когда ты за мной. Я всегда буду защищать тебя. А когда вырасту и стану сильным, как Батыр Тимирбег, я буду побеждать всех фашистов. И если в то время, пока я буду драться, тебя украдет дракон, я все равно найду тебя и освобожу. Ты не бойся, ладно? Ой. Не нужно, не нужно. Ты никуда не уезжай, Эмиль. А кто это, дракон? Дракон? Это очень большой змей. А что такое змей? Змей? Ну, это просто змей. Он кусается, жалит. Оксана снова затыкает пальцами уши и мотает головой. Не надо, пусть не кусается, я боюсь. Глупенькая ты. Ведь я его зарублю саблей. Не нужно. Я боюсь, он может меня съесть. Нет, дракон не ест. Это только серый волк ест людей. Он съел девочку в красной шапочке. А если волк съест тебя, я убью его и распоплю ему живот. Я этого волка... Оксана все еще дрожит и прижимается к спинке кровати. В доме уже совсем темно. Около дверей чуть-чуть белеет печь. И вдруг раздается спокойный голос. Я не понимаю, что он говорит. Я узнаю только одно слово. Москва. И мне сразу становится легко. «Оксана!» – кричу я. «Это радио! Это Москва!» Я делаюсь очень смелым, спрыгиваю из кровати и гляжу в окно. Вот раскрываются наши ворота, Кто-то быстро, быстро бежит к крыцу. Это наша мама. Только мама так торопится домой. Она знает, что мы всегда ждем ее. Сон моей сестры. Я очень люблю весну, и Оксана любит. И вы, наверное, тоже. А как радуются весной ягнята! Вы бы посмотрели, как они весело играют. Белый ягнёнок ходит около заваленки и вовсё тыкается носом. Маленький хвостик его всё время шевелится, а чёрный ягнёнок, постукивая копытцами, карабкается на крыльцо и оттуда прыгает вниз. А потом оба братца расходятся в разные стороны И нагнув вниз головы, с маленькими рошками бегут навстречу друг дружке и стукуют солбами. Рога у малюток чешутся, говорит дедушка Мансур. Дедушка Мансур очень добрый. Он любит не только маленьких детей, но и всех маленьких животных. Поэтому-то он и называет ихнят как детей малютками. Очень добрый человек дедушка Мансур. Он не любит злых людей и наших врагов фашистов. Он сам говорил об этом. Двери нашего сарая широко раскрыты. Все вышли на солнышко. Около сада бегает желтый теленок, который родился еще тогда, когда мама уезжала в другой город. Он вырос и играет один. По двору ходят гусак и гусыня, за ними переваливаясь сбоку на бок спешат маленькие гусята, похожие на желтые пушистые клубочки. Гусак и гусыня водят гусят по двору и что-то им рассказывают. Когда мама дома, мы с Оксаной берем гусят в руки, подержим немножко, погладим и отпускаем, а то они начинают пичкать, и гусыня очень беспокоится. Одного гусенка Оксана напоила водой с ладони. Одному самому красивому из этих гусят я дал имя Оксана. Но об этом я никому тогда не сказал. И вам говорю только по секрету. Этого гусенка я узнаю даже издалека. Вот он стоит на камешке и поворачивает голову то в одну, то в другую сторону, греется на солнышке. А куры-то, куры, они ходят по всему двору и поют песни. Как весело, когда на земле весна, как радуется все, играет, все поют. Мы с Александром сидим на брёвнах около нашего сада. С этих брёвен видно ближние поля. На этом поле мама сеет пшеницу. Емиль, погляди, вон за первым трактором кто-то стоит на сейлке. Это, пожалуй, наша мама, говорит мне Оксана. Я смотрю, верно, это наша мама. Оксана, говорю я, давай будем сидеть, взявшись за руки. Сестра моя сейчас же протягивает мне руку. Весной голубые глаза стали еще светлее, а маленькие веснушки на носу светятся на солнышке. Мама, наверное, видит нас издали и думает про себя. «Вот где мои дети уселись. Мы тоже будем сеять пшеницу, когда вырастем. Ладно, Оксана?» «Конечно, Эмиль. Ты будешь управлять трактором, а я буду, как мама, стоять за сеялкой, — говорит Оксана, вскакивая на бревно и вглядываясь в черное поле, где гудит трактор. Она долго стоит, так прикрывшись от солнца рукой, потом снова садится рядом со мной и... И лицо ее делается очень грустным. «Емиль, у нас ведь была еще одна мама», – тихонько говорит мне Оксана. «Я знаю, что она была, только это где-то далеко-далеко, очень далеко». «В сказке, да? В давнее-давнее время, да, Оксана?» Оксана качает головой. «Нет, не в сказке». И там мама была тоже очень хорошая. Я не понимаю, что говорит Оксана. Как это у нас могут быть две мамы? Ведь у каждого человека только одна мать и один отец. Что же она говорит, моя сестра? Я боюсь, как бы она не заплакала. Но Оксана не плачет. Она спокойно сидит рядом со мной. Ветер треплет алу ленточковые в ее волосах, ее ленточка похожа на флагел, который висит над клубом. Я смотрю на Оксану и думаю о ее словах. Я знаю, что она была, только это где-то далеко-далеко. Кто же это мама? И почему она так далеко? Один раз Оксана уже говорила мне о ней. Я очень удивился и даже спрашивал об этом свою маму. Оксана, наверное, рассказала тебе свой сон, ответила тогда мама. Почему моей сестре приснился такой непонятный сон? Я вспоминаю вдруг белые березы в нашем саду. Пойдем в сад, Оксана. Я тебе отдам на совсем все сокровища, которые зарыты под березой. Ты очень удивишься, когда увидишь их. Оксана смотрит в сад. Под березой еще и земля не совсем просохла. Ну что ж, солнце скоро высушит землю. Пойдем скорее, Оксана. Страшный гусак. Взявшись за руки, мы идем в сад. Под нашими воротами показывается рыжая голова. Я сразу узнаю сестру Марата Фагему. На нашей улице только одна такая рыжеволосая девочка, поэтому Фагему ни с кем нельзя спутать. Вот она ловко ползет на животе, вылезает из под ворот и вскакивает на ноги. Ни одна Фагема знает эту лазейку. Мы все лазим под воротами, так как крючок на нашей калитке прибит очень высоко и мы не можем ее открыть. даже Марат не достает до этого крючка, но Марату уже восемь лет, поэтому он не хочет полсти на животе под воротами, а перелезает через забор. Оксана увидела Фагиму и громко рассмеялась. Каждый радуется, когда приходит друг. В обеих руках у Фагимы по бумажной галки. Одно она сует мне, другую Оксане, и быстро-быстро говорит сильной картафи. Малат всем четвелым сделал четыре галки. Когда птички полетят, будет с долого весело. Фагиме уже шестой год, а она все еще картавит. Даже взрослый удивляется этому. «Смотрите!» – кричит Фагима и пускает Оксанину галку. Бумажная птица вспархивает вверх и плавно летит. Фагима прыгает, а Оксана даже в ладоши хлопает от радости. Я отдаю Оксане свою галку. Сестра моя взбирается на бревно и, размахнувшись, бросает птицу вверх. Бумажная галка переворачивается в воздухе и неожиданно опускается прямо на гусенка, который греется на камушке. От испуга гусенок падает на землю. Я не успеваю понять, что случилось, как Оксана уже бросается к гусенку и, присев на корточки, протягивает к нему руки. Ой, маленький, он ушиб ножку, говорит она. В это время... Сердитый гусак, громко шипя, налетает на Оксану, Размахивая крыльями, бьет ее по спине и валит на землю. Сестра моя громко кричит, Фадима плачет. Я бросаюсь к гусаку и хватаю его за крыло. Гусак больно кусает меня за локоть. Крыло вырывается у меня из рук. Сердитый гусак, разлетевшись, бьет меня обоими крыльями. Я падаю и вижу близко от себя мутные злые глаза гуся. Больше я уже ничего не вижу и не слышу. Обеими руками закрываю лицо и свернувшись калачиком, прижимаясь к земле, я не кричу и не плачу. У меня нет привычки плакать, когда мне очень больно. Я крепко стискиваю зубы, а гусь щиплет и ревет меня. Кто-то поднимает меня и ставит на ноги. Я открываю один глаз и вижу дедушку Мансура. Вокруг него бегают Марат, Фарид и Фагима, а Оксана все еще сидит на земле и громко плачет. Я знаю, она жалеет меня. Открой, косыночек, оба глаза, говорит мне дедушка Мансур. Вот вражья птица, чуть не погубила ребенка. От этих слов и еще от того, что моя зеленая рубашка разорвана в клочья. Мне хочется плакать. Сколько я говорил Кинбеке, не гусак это а зверь. У ребёнка могло сердце лопнуть. Голос у дедушки Мансура такой ласковый, что мне хочется крепко-крепко обнять его. А Марат стоит рядом и презрительно улыбается. Один раз меня укусила бешеная собака, и то сердце не лопнуло. Если бы ваш гусь напал на меня, я бы оторвал ему голову. Оторвал бы. Сам даже петуха боишься, кричит в брату Фагима. А ты не вмешивайся в разговор старших. Иди играй в куклы. Обрывает ее Марат. Фагима говорит правду. Ты хвастун. Храбро заявляет Фарид. Марат быстро поворачивается к нему. Я вижу, что кулаки его сжимаются. Я, да? «Ты! Эй, вы, осенние петушки, кыш, кыш!» – разъединяет их дедушка Мансур. «Играйте мирно, и тебе, дочь моя Оксаны, хватит уже плакать. Сейчас придет с поля мама». Дедушка Мансур идет к воротам. «Не ссорьтесь, дети!» – добавляет он, оглядываясь на нас. «Ведь завтра первомайский праздник». Это праздник дружбы. Яблоньки в честь победы! Завтра май! Мы сразу забываем свои неприятности, и, взявшись за руки, все пятеро кружимся и кричим «Завтра май! Завтра май! Завтра май!» «Тетя Тоскеля возьмет меня с собой на плаздник!» — говорит Фагима. «А мы пойдем сами, мама нас отпустит, мы будем нести красные флаги!» — радуется Оксана. «А давайте пойдем все вместе, все пятеро!» «Нет, шестеро! Пусть пойдет и мой братишка Заман!» — предлагает Фарид. Наш друг Фарид любит ходить со всеми вместе и не старается чем-нибудь выделиться, как Марат. А кто же будет у нас за главного? спрашиваем мы друг друга. За приказира или звенивода, хоть понарошку. Не понарошку, а на самом деле. И не звениводом, а важатым называется в отряде самый главный. Эх, вы, детишки, этого-то не знаете, гордо заявляет Марат. Детишки. Этим словом он хочет напомнить нам, что ему исполнилось восемь лет. А Фагима и Оксана не обращают на это внимания. Пусть фажатым будет Фарид, говорят обе подружки. Марат обижается, а я молчу. Ребята, а давайте тянуть жребий, предлагает Фарид. Кто вытянет, тот и будет фажатым. Жребий, так жребий. С этим согласен и Марат. Только как же Заман? Ведь и он может вытянуть жребий. Заман мне братишка заявляет Фарит, пусть за него тянет Марат. Согласны? Марат идет в сарай и приносит длинный прутик, оставшийся после плетения гусиных гнезд. Мы начинаем тянуть жребий. За нижний конец прутика держится рука Фарита, вслед за ним обхватывает прутик рука Фагимы, потом Александы, потом моя, потом обе руки Марата, одна за себя, другая за Замана. Когда мы тянем жеребий, Марат всегда выигрывает. Его рука оказывается на самом верху прутика. Кто знает, почему ему так везет. Может быть, он как-нибудь хитрит? Только и на этот раз рука Марата оказывается сверху. Подняв прутик, он сразу отбрасывает его в сторону. Только пусть Малат меня не плогает, ладно? Беспокоится Фагима. Вожатый не тронет. Ты должна это знать, только не болтай слишком много карта вое. Громко говорит Марат. На этот раз он не хочет обидеть сестру, просто говорит громко, потому что вожатый. Мы тоже больше не спорим и готовы его во всем слушаться. Марат берет нас за рукава и выстраивает в ряд. Впереди всех он ставит Фарита, за ним Оксану, потом меня, а позади Фагиму. Сам становится сбоку и командует: вперед! Раз, два, три, раз, два, три. Наш отряд шагает. Одна Фагима загляделась на играющих тигнет и не слышит команды. Потом взмахивает руками и переваливаясь на толстых ножках догоняет нас у ворот. Раз, два, стоп! Командует наш ложатый. Мы плохо разбираемся в его команде и останавливаемся не сразу. Говорю же вам, стойте! «Шаг на месте! Раз, два!» – кричит Марат. Ворота вдруг открываются, и мы видим маму. Она несет маленькие деревца. Тоненькие ветки их колышутся у нее над головой. Мохнатые корни свисают вниз. Лицо у мамы загорелое, на лбу блестят капельки пота. «Это что за войско выявляется, мама?» Мы отвечаем все вместе. Завтра май, Марат наш вожатый. Мама смотрит на меня и понемногу улыбка сходит с ее лица. А ты, Эмиль, на каком это фронте был? с беспокойством спрашивает она. Я опускаю голову и молча разглядываю свою порванную рубашку. Оксана с фамильной перебивает друг дружку, рассказывает о гусаке. Марат важно добавляет: если б не было меня. И деда Мансура совсем пропал боемиль. Мама кладет на землю деревца, оглядывает меня и Оксану со всех сторон и мягко говорит: "Глупенький, разве можно так делать? Ведь все защищают своих детей и люди, и птицы. Гусак бросился выручать своего гусенка, потому что Оксана взяла его на руки. Никогда не трогайте маленьких гусят. Мама показывает там деревца." «Вот, я принесла яблоньки, сегодня кончили сеять пшеницу, и после обеда я не пойду в поле. Сейчас попьем чаю и будем все вместе сажать в саду деревца». Мама обращается к Марату. «И ты, вожатый, приходи со своим отрядом». «Ладно, тетя Кюньбеке», – отвечает Марат, – и вместе с Фаридом и Фагимой выходит на улицу. Мама, улыбаясь, глядит ему вслед, потом быстро нагибается обнимает меня и Оксану. Дети мои, голубки мои, приговаривает она, целует то меня, то сестренку. Напившись чаем, мы выходим в сад. Мама берет большую железную лопату, а нам дает грабли. Мы с Оксаной тащим грабли за собой. В саду мама подходит к грядке, где в прошлом году росла свекла, и сгребает граблями ссор. Мы с Оксаной относим этот ссор к забору. Потом мама расправляет спину, отбрасывает назад упавшую на грудь косу и берется за лопату. «Теперь я буду копать», — говорит она, «а вы возьмите грабли и сгребайте ссор с других грядок». Мы с Оксаной принимаемся за дело. Мама копает. Лопата ее глубоко режет землю. Перед посадкой деревьев нужно выкопать большие ямы, чтобы корням было свободно. Вчера дедушка Мансур тоже так делал. Он посадил яблони и вишни. Мы с Оксаной смотрели, как он работает. «Дети, – сказал нам дедушка Мансур, – я уже стар и, пожалуй, не увижу плодов этих деревьев. Но вы-то их увидите, когда подрастете. Вот что меня радует». Дедушка Мансур врезал лопату в землю и выпрямился, держась за поясницу. Человек не должен жить на земле только ради себя, сказал он. Вот, смотрите на солнце. Оно согревает всю землю. Мы с Оксаной слушали его и заслонив глаза ладонями, глядели на небо. На этом большом небе прямо над нами стояло солнце. Оно было маленькое. но такое светлое и горячее, что согревало всю землю. Мама копает молча, она не любит разговаривать, когда работает. Лопата так и мелькает в ее проворных руках, а когда мама нагибается, монетки, заплетенные в ее косы, звенят. Мы с Оксаной тоже работаем, но дело у нас идет не так хорошо, как у мамы. Почему-то грабли плохо сгребают сорт. На улице кто-то свистит. Только Марат умеет так сильно свистеть. Конечно, это он. Вот его голова появляется над забором, но увидев маму, Марат быстро сползает вниз. При маме он боится перелезать через забор. Фарид и Фадема и маленький Заман появляются из-подворот. За ними вылезает и Марат. Нашему вожатому тоже пришлось лезть этим путем. Раньше всех к нам подбегает Заман. Ему только недавно исполнилось четыре года, но он такой рослый крепыш, что его шапка велика даже мне. «Тетя Кюньбеке!» – кричит он моей маме. «Сегодня у нас упал со стола наперсок и закатился в щелочку пола. Вот мы искали! Ой, как искали! Так и не нашли! Далеко спрятался!» Заман смешно взмахивает руками и бежит дальше по дорожке. Мама, не отрываясь от работы, кивает ему головой и смеется. «А мне бабушка Сибел шила новое платье к майскому плазнику», — хвалится Фагима. Марат с упреком смотрит на сестру. «Фагима говорит о платье, а о том, что мы получили письмо от папы, не говорит. А мы, тетя Кюньбеке, вот только сейчас получили письмо. Папа пишет, мы побеждаем врага, война уже кончается». «И от нашего папы утром пришло письмо, — быстро говорит Оксана». Мама перестает копать и, оперевшись на лопату, смотрит на нас. В глазах ее светится радость. Когда мама чему-нибудь радуется, все лицо ее делается светлым. «Сердце моей дочери нет ни пятнышка», — часто говорит бабушка. «Все, что она чувствует, отражается на ее лице, как в зеркале». Приходит праздник, дети, на нашу улицу. Приходит праздник, большой праздник победы, говорит мама. Ее слова звучат для меня, как очень хорошая песня. Мама улыбается, а в глазах у нее, как капли росы, стоят слезы. Сейчас будем сажать яблони. Когда станете взрослыми, вы скажете маленьким детям, что эти яблони, ребята, мы сажали в год победы над фашистами. Это яблони победы. Идите, возьмите каждый по одному деревцу и несите сюда. Мы приносим яблоньки, мама ставит деревца в ямки, и нам, троим, большим мальчикам велит их держать, а сама забрасывает землей свежие корни. Оксана с Фагимой стоят и во все глаза смотрят, как мы сажаем яблони. Заман крутится между нами, хватается за деревца, которое мы держим, и горстями бросает в яму землю. Вот, по крайней мере, Заман берется за все. На все руки мастер, на все дела у него есть время. Только вот не хватает ему времени вытереть нос, шутит мама. Заман сейчас же вытирает свой нос рукавом. Мы громко смеемся. И нельзя не смеяться. У Замана на груди есть платочек. Он пристегнут булавкой к его курточке. Зачем же вытирать нос рукавом? Заман догадывается, над чем мы смеемся, и опять вытирает нос, на этот раз платочком. Что ни говори, ребенок и есть ребенок. Что с него спросишь? Наконец все деревца посажены. Их уже нельзя отличить от тех деревьев, которые росли здесь раньше. Мы стоим возле молодых яблонек. Я считаю: одна, две, три, четыре, пять. Всего пять деревьев. Про себя думаю: одно дерево папе, второе маме, это Оксане, а вот это мне. А пятая кому? Кому же достанется пятая яблоня? спрашиваю я. Как кому? улыбается мама. Четыре яблони нам четверым, а пятая кому? Мама перестает улыбаться и отвечает мне серьезно, как будто немного сердится. Не привыкай мы с ним делить. Все это наше общее. Вот и большой сад на бычьем лугу, тоже наш общий сад. Этот сад не только ваш тетя Кюндбеке, его сажала и моя мама, говорит Марат, и я там посадил четыре дерева. Потому я и говорю, что это наш общий сад, сад колхоза. Оксана Ласкова теребит маминой пальцы. Мама говорит она, что доченька. Мама нагибается к Оксане. Пусть это будет не в правду, а шутя. Кому достанется пятая яблоня? Мама обнимает Оксану. Если уж и дочки мои хочется поделить, хоть и не в правду, а шутя, то скажу. Пятая яблоня будет для приезжего гостя. Хорошо? Ну, конечно. Как я и сам не догадался. Мы сейчас живем втроем, а стульев у нас пять. Чашек двенадцать, тарелок и ложек еще больше. Для кого же все это? Теперь-то я понимаю, для гостей. Мы очень любим, когда приходят гости. Недавно дедушка Мансур сказал, кто не видит в своем доме гостя, тот не знает радости. А теперь идите играйте, говорит мама. Большое спасибо вам, дети, за помощь. Тёте Кенбеке и мне спасибо, да? спрашивает Заман. Заману самое большое спасибо, говорит мама, целуя его. Ты очень хорошо работал, Заман. Да? Важно, соглашается Заман. Перед тем, как выйти из сада, я побежал посмотреть на свою березу. Возле неё ещё не просохла вода. Там под водой находится мой дворец сокровищ. Ничего не поделаешь, надо ждать, когда сойдет вода. Еще раз я остановился возле посаженных нами яблонь, выбрал самую красивую яблоньку и решил про себя: это будет Оксанино яблонька. И чуть-чуть погладил ее. В воротах я догнал Оксану и всех ребят. Мы взялись за руки и побежали по переулку дедушки Тимирбулата на полевую сторону. Полевая сторона – это большой выгон за нашей усадьбой. Летом там пасется молодняк, телята, ягнята, жеребята. Когда мы были уже далеко, я обернулся и увидел маму. Она стояла у ворот, опираясь на лопату, и смотрела нам вслед. Башмаки с кисточками. Стадо идет. С горы Казангул спускается стадо и поворачивает на улицу. Впереди бегут козы, за ними толкаясь спешат овцы. Вот как мы заигрались на полевой стороне. Уже стадо возвращается. Мы побежали домой. Наши ворота открыты. Они всегда широко открыты в то время, когда приходит стадо. Я и Оксана вбегаем на крыльцо. И что же мы видим? На крыльце у самой двери стоит палочка, черная деревянная с медным наконечником. Чья же это палочка? Как вы думаете? Палочка бабушки из Темертау, вот чья. Нам так захотелось скорее увидеть бабушку, что мы не стали трогать палочку и вбежали в дом. Бабушка наша в красивом красном комзоле уже сидела за столом, Оксана и я повисли у нее на шее. Ведь мы не видели бабушку с самого мартовского праздника. Здравствуйте, мои дорогие, мои умники, говорит бабушка и вынимает из кармана два яичка. Она дает нам по яичку, потом достает еще что-то, завернутое в бумагу. Нам очень интересно, что там в бумаге. Бабушка разворачивает сверток, в нем оказываются маленькие птички из теста. Вместо глаз ухудшают У птичек ягоды черемухи. Таких жаворонков умеет петь только бабушка. Мы с сестрой получаем по две птички и, усевшись на сундук, сразу откусываем им хвосты. Я съедаю своих птичек быстрее, чем Оксана. Мама и бабушка с улыбкой смотрят на нас, переглядываются, потом мама уходит в комнату за перегородку. Она возвращается оттуда очень скоро, держа что-то за спиной. Это кому? спрашивает мама, кивая головой в левую сторону. А что там, мама? Сами увидите, говорит бабушка. Отвечайте скорее. У меня даже дыхание захватывает. Что это может быть у мамы? Говорит ты, Оксана. Это кому? переспрашивает мама. Емилю. А в той руке Оксане выпаливает я. Мама тут же протягивает нам по паре новых кожаных башмаков. Это привезла вам бабушка в подарок к маяскому празднику, радостно говорит мама. Скажите спасибо. Мы сразу поворачиваемся к бабушке и вместе говорим: "Спасибо тебе, бабушка". Мама берет у меня из рук один башмак и показывает бабушке подошву. Они сделаны в Москве, видишь? Москва, фабрика, парижская коммуна. Мама возвращает мне башмак. Ох, если бы вы видели эти башмаки! Я в своей жизни не видел более красивых, блестящие, желтые, кожаные с красными кисточками. Вот это башмаки, так башмаки. Но、ну、кадети наденьте их, подходят ли они? Говорит бабушка. Мы торопливо снимаем старые башмаки. Подождите, останавливает нас мама. Пусть уж все будет новое. Там на крыльце стоит таз с водой. Помойте ноги и наденьте новые чулки. Держа в руках красивые башмаки, мы выходим на крыльцо, садимся на ступеньку и опускаем ноги в таз. Когда мы будем большими, мы купим бабушке теплые мягкие туфли. Ладно, Емель, говорит сестренка. Она надела свои башмаки на руки и разглядывает их. Смотри, смотри, как красиво! Когда я буду большой, я стану шофером и повезу на машине бабушку, маму, папу и тебя в город, в кукольный театр, говорю я. А я, когда вырасту, сошью бабушке новый комзол на швейной машинке, буду шить тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Оксана показывает, как быстро будет стучать машинка. Да, Оксана, и шубу тогда бабушки сшей, ладно? А то у нее уже старая. Мама стучит в окно и машет нам рукой. Мы еще немножко ходим босиком по чисто вымотанному кольцу, оставляя мокрые следы, потом вытираем ноги и бежим в дом обуваться. Ну что вы там, утонули в тазу что ли? Говорит мама. Вот так сказала. Разве можно утонуть в тазике с водой? Обувайтесь, обувайтесь, торопит нас бабушка. В этих башмаках ноги сами запросятся плясать, вот увидите. Но вот мы и надели наши обновки и медленно ходим по комнате. Кисточки на башмачках Оксаны ударяются друг от друга, как будто хлопают в ладоши. Мне хочется выйти на улицу. пройтись по всему селу, а потом побежать далеко-далеко по той широкой дороге, где ходят машины. Так бы и взял сейчас сестренку за руку и побежал. Нога мне терпится. Может быть, это башбаки-скороходы, как в сказке. Тебе хочется выйти на улицу, спрашиваю я у Оксаны? Хочется. Идем. Но мама усаживает нас на сундук. Вот уж и солнце ушло за гору. Куры на насестах спят, и гнята спят. Тихо и ласково приговаривает мама: "Завтра вы встанете рано-рано, увидит солнце ваши новые башмаки и станет удивляться: ай, какие красивые башмаки у детей". Я очень люблю слушать, когда мама так приговаривает, и все это она знает, даже то, что скажет солнце. Ну да, ведь она мама. А луне покажем башмаки? спрашивает Оксана. А луна сама заглянет в окно, как только вы ляжете спать. А звездам? А звезд до далеко они не увидят. Им потом расскажет луна: вот какие башмаки я видела у детей. Это бабушкин подарок. И звезды, услышав такую радостную весть, загорятся еще ярче, когда мама рассказывает эту сказку. Мне кажется, что мы с Оксаной шагаем в своих новых башмаках среди звезд. Уже совсем темно, а мы все не ложимся. Скорей бы наступило утро. Мы пошли бы к Марату, потом к Фариту, спустились бы к реке, а там походили бы по желтому песку. Бабушка стелет нам постели. На стене возле кровати висит папин портрет. На груди у папы три медали. Папа без фуражки, большие усы низко свисают. Портрет раньше был маленький, потом мама отдала его увеличить. Я часто, когда ложусь в постель, смотрю на папу и думаю, где он, что он делает в эту минуту. Сейчас в темноте портрета не видно, но все равно, даже закрыв глаза, я представляю себе папу. Я все еще не сплю. Вот в окно заглянула луна, она светит прямо на сундук, а на сундуке стоят наши башмаки. Луна, наверное, думает, что мы спим. Я чуть-чуть приоткрываю глаза, нет, луна не видит меня. Я с головой закрываюсь одеялом. И вдруг сразу вспоминаю слова дедушки Мансура. Ведь завтра первомайский праздник. Вот почему я никак не могу заснуть. Встал, да уплыл один башмак. Мама встает тихонько, чтобы не разбудить нас. Потом отворяет дверь, выходит во двор. Я слышу ее шаги и открываю глаза. Совсем светло. Сестра еще спит и чему-то улыбается во сне. Русые волосы ее рассыпались по подушке. Бабушки нет, она, наверное, тоже встала. Встал, да уплыл один башмак. Башмаки стоят на сундуке. Вот они, четыре башмака. Оксана, бужу я сестру, вставай, уже солнце взошло. Оксана трет кулачком в нос, но не просыпается. Я, нагибаясь к ее уху, и шепчу, башмаки ждут, проснись, Оксана. Сестра открывает глаза и вскакивает. Мы бежим с Сеней кумовайнику. Бабушка уже подаила корову и несет ведро с молоком. Когда вымоетесь и выпьете парного молочка, говорит она, и наливает нам по кружке теплого пенящегося молока. Мы одеваемся. Бабушка расчесывает Оксане волосы, повязывает их красной лентой. О, Оксана теперь красные кисточки на башмаках и красная лента в волосах. Что за дети у меня, говорит входя мама. Поднялись вместе с солнцем. Идите до завтрака побегайте во дворе, потом наденете новые платья и пойдете на праздник. На улице все люди смотрят на наши вошваки, и мы сами смотрим, и солнце смотрит. Если бы солнце не смотрело на них, разве они так блестели бы? На солнце они еще больше блестят. Прежде всего мы идем к дедушке Мансуру. Бабушка Фархуниса дает нам по горсть орехов. Пусть долго носятся ваши красивые башмаки, говорит она. Бабушка Фархуниса не видит, но знает, что башмаки красивые. Наверное, об этом ей уже успел рассказать дедушка Мансур, как Луна рассказала своим звездам. Это нам бабушка принесла, и кисточки есть красные, сообщает Оксана. А ну-ка покажи, кадоченька, говорит бабушка Фархуниса и щупает башмаки Оксаны. Ах, какие мягкие! Большое спасибо вашей бабушке. Глаза у Фархунисы слепые, а сердце чуткое, говорит дедушка Мансур. Теперь мы отправляемся к Марату. Хочется побежать, но мы идем медленно, а глаза сами смотрят вниз. Марат сидит на пенечке у амбара и строгает палку. Он делает саблю, а сам искоса посматривает на наши башмаки. Оля-ля, надели новые башмаки, что ли? Надели, да. Не думайте, я не завидую. Я люблю сапоги, говорит Марат, и постукивает ножом по голенище своего сапога, а сам поглядывает на наши башмаки. Они сделаны в Москве, вот даже печать есть, показывает Оксана подошву башмака. Но Марат не смотрит. Я угощаю его орехами. Спасибо, говорит Марат. Я уже знаю, откуда у тебя орехи. Вас, наверное, поздравили с новыми башмаками. Кисточки красивые. «Я тебе тоже сделаю саблю», — неожиданно заявляет он. «Странный этот Марат. Сам такой важный, он вожатый. А мне друг». Из дома выбегает Фагима. Ее новое платье с яркими цветами развивает ветер. Волосы похожи на гриф жеребенка. «Вот какое у меня платье!» — радостно кричит она. Мы рассматриваем ее платье, а Оксана даже трогает и гладит его. Ай, какое красивое, восхищается она. Но Фагима уже увидела наши обновки. Вот так башмаки, удивляется она. И тут же уверенно заявляет. На будущий год и мне такие купят. Вот кисточки так кисточки. Ай да на речку. Она хочет сказать на речку, но у нее не выходит. Ничего, мы и так понимаем ее. Марат молча прячет свою саблю и нож. под бревнами стряхивает с рубахи стружки. Идемте, говорит он, и мы все выходим на улицу у реки нас догоняют Фарид и Заман. У нас дома вкусных ватрушек напекли, хвастается Заман, дождовые что-то. Он нагибается, чтобы подергать кисточки на башмаках моей сестры, но Оксана его легонько отталкивает, а торви уж Фидзаман. Он не обижается, не то что Илья, сын тети Садиды, который сейчас же надулся бы. А вот и речка. Вы не видели нашу речку? Ну, конечно, не видели. Она течет возле самого огорода Фарита, потом поворачивает на лугу. К нашему огороду она не подходит, там прямо начинается выгон. Наша река называется Серебряной. Летом мы в ней купаемся. но сейчас еще холодно. Если бросить камень, он не долетит до другого берега. Вот какая она широкая. Наша серебряная течет себе до、да、течет, потом где-то далеко впадает в реку белую, и дальше они текут вместе. Дедушка Мансур говорит, воды серебряные доходят до моря. Конечно, доходят, раз она все течет до、да、течет. Когда мы с Оксаной вырастем Мы по этой речке тоже дойдем до моря, где старик рыбак ловит золотую рыбку. Вот какая наша серебряная. Мы ее называем просто серебро. Сначала мы погуляли по берегу, оставляя на мокром песке следы. Потом мы стали кидать плоские камешки, так чтобы они прыгали по воде. Каждый раз, кидая камушки, мы кричим: "Сколько мне калачиков съесть!" Сколько раз подпрыгнет на воде камешек, столько значит и съешь калачиков. Больше всего съедают калачиков Марат и Фарид. А Оксане и Фагиме не удается бросить камешек так, чтобы он подпрыгивал. Тогда я взял и бросил камешек за Оксану, а Марат за Фагиму. Один заман, ни на кого не обращая внимания, сидел себе на берегу и строил мельницу. Потом нам надоело бросать камни, и мы решили пустить по реке плот. Набрали толстых палок. Фарид крепко связал их лыком, который содрал с ивы. Плот был готов. Пока я укладывал на плот сухой камыш, Оксана с Фадимой уселись у самой воды и стали снимать свои башмаки, чтобы вытряхнуть песок. Один башмачок Оксана уже вытряхнула. Поставила его возле себя, а потом начала снимать второй песок. В это время к нам подошли ребята с Нижней улицы, и с ними Рушан, сын Хайбуллы. Этот Рушан очень злой. Он часто швыряет камни в меня и Оксану, когда мы идем по Нижней улице на почту. Правда, он еще ни разу не попал. Пожалуй, он не умеет метко бросать. Здравствуйте, люди с верхней улицы, говорит один мальчик по имени Ахмед, и здоровается за руку с Маратом. Здравствуйте, люди с Нижней улицы, отвечает им за нас Марат. Так всегда при встрече говорят друг другу взрослые. Все заинтересовались нашим плотом. Готово, скомандовал Марат. Я осторожно спустил плот на воду. Плот закачался на волнах и поплыл. Фарид быстро разулся, засучил брюки, чтобы удобнее было его подталкивать в воде. И вдруг. Неизвестно откуда, мне показалось прямо с неба на плод упал желтый башмачок с красными кисточками. Я только заметил, что стоявший рядом со мной русан взмахнул рукой. Я не сразу понял, что случилось, посмотрел на свои ноги, башмаки на мне, оглянулся на Оксану, она все еще сидит на песке с башмачком в руках и о чем-то громко разговаривает с Федимой. А где же ее другой босмачок? От испуга я не мог ничего сказать, и только когда в воду прямо в сапогах вбежал Марат, крикнул босмак. Но плот уже уносило водой, и Марат, не догнав его, весь мокрый, выскочил на берег. Оксана громко заплакала. Среди мальчиков началась валька, и я видел, как Ахмед с нижней улицы ударил Рушана по спине. А Фарид старался повалить его на землю. Рушан вырвался и убежал. А плот уже далеко на середине реки. На плоту лежит башмачок с красными кисточками. Башмачок моей сестры Оксаны. Ребята горюют. Эх, если бы была лодка. Если бы это было летом, я доплыл бы. А я нырнул бы. Не плачь, Оксана, стараюсь тебя утешить, сестру. Теперь уже вместе с Оксаной плачат Фагима и Заман. Не плачь, я сейчас сниму свой башмак и отдам тебе. Плот уносит кечением все дальше и уже не различая красных кисточек. Уплыл башмачок, который бабушка принесла в подарок первому мая. Вдоль реки по самому берегу идет узенькая тропка. По ней мы часто ходили с ребятами. Ничего не сказав, я бросаюсь бежать по этой тропке. Башмак плывет уже далеко впереди. Я не отрываясь смотрю на него и вдруг, споткнувшись, падаю лицом на кучу хвороста. Что-то теплое течет по моему подбородку. Вытирай рукой кровь. Поднявшись, вижу далеко мой плод. Я громко заплакал и побежал дальше. Вот уже плод все ближе и ближе. На повороте реки я догоняю его. Вот он башмачок, совсем близко, до、да、рукой не достать. Эх, если бы все было как в сказке, подплыл бы какой-нибудь лебедь, схватил клювом этот башмак и отдал мне. Я бы за это тоже исполнил какое-нибудь его желание. Стоп. Плот зацепился за сучок старого вяза, упавшего в речку. Некоторое время он стоит неподвижно, потом вода опять относит его в сторону и начинает кружить на одном месте. Кружит и кружит, и к берегу не прибивает и не пускает дальше. Если бы у меня был длинный шест с крючком, я сейчас достал бы этот плод. От солнца река блестит так, что трудно смотреть, глаза сами щурятся. Неужели солнце не видит, в какую беду попал башмачок, которым еще утром оно само так любовалось? Я подбегаю к самой воде и стою, не зная, что делать. На реке плывет бревно, оно легонько задевает плод, который скользит все дальше. Плод плывет, я бегу, плод плывет, я бегу, далеко ли еще море? Наверное, уже не очень далеко. Если даже придется до него добежать, все равно я поймаю этот башмак. Из-за старого тополя показалась огромной серой собака с большими опущенными ушами. Она встала прямо на дорожке, смотрит на меня, изо рта у нее свисает язык. Я не испугался, только перестал так громко плакать. Хочу ее обойти, но она прыгнула вперед и залаяла. Я побежал к тополю, она бросилась за мной, встала и стоит, а плод плывет посеребрянной дальше. Если б теперь появился на коне наш папа с саблей и винтовкой, эта собака испугалась бы и сейчас же убежала бы. Я смотрю то на эту страшную собаку, то на плод, который все уплывает и уплывает, Вот он уже скрылся из глаз. В это время из лесу кто-то закричал: "Барбос, барбос!" Собака встряхнула своими большими ушами, еще раз посмотрела на меня и убежала. Я помчался по берегу. Не хочу и рассказывать, как я упал ушиб колено, как колючие ветки разодрали мне лицо, когда так бежишь, что ничего перед собой не видишь. Не то еще бывает. Только я все-таки догнал плот. Теперь он плыл медленнее. На башмачок моей сестры села какая-то птичка. Эх, если бы эта птичка была как в сказке, я сказал бы ей только одно слово. Вдруг я увидел навстречу мне идет старик с белой белой бородой. За спиной у него лукошка, на плече весло. Куда обежишь, сынок? Смотри, ты весь в крови, говорит он. Вот башмак, на нем птица сидит. Быстро отвечая я. Это не мы и бросили его на плод. Это Рушан, башмачок сестры моей Оксаны. Она теперь плачет. Вот видишь, видишь, дедушка? Старик прикрывает ладони от солнца глаза и смотрит на речку. Не очень-то хорошо вижу, сынок. Смотри, дедушка, ну смотри, постарайся увидеть. Вон же он, башмак. Дедушка снимается с спины лукошка, вешает его на дерево и быстро идет по тропинке обратно. Я едва поспеваю за ним. Он спускается к реке. Там стоит лодка, привязанная к киви. Дедушка отвязывает лодку, садится в нее. «Ну, сынок, садись, поехали!» — говорит он. И я сажусь в лодку. Плод уже опять почти скрылся из глаз. Не унесла бы башмак-то птица. Если она злая, как крушан, она еще сбросит башмак в воду. Скорее бы доплыть. Ой, как быстро греб дедушка, стоя в лодке. Я боялся за дедушку, как бы он не упал в воду, но нет, он не упал. Мы догнали плот, а птица-то уже улетела. Сначала дедушка почему-то объехал плот, потом, перегнав его, повернул лодку боком. И вот видели бы вы, плот сам причалил прямо к нашей лодке. Дедушка протянул руку и взял башмачок с красными кисточками, башмачок моей сестры. Вот какой этот дедушка! Он не утопил мне его сразу, а положил на дно лодки. Должно быть, он подумал, еще уронит башмак, если отдать ему. Но разве я уронил бы? Нет, я держал бы его крепко. Мы плывем по реке обратно. Дедушка гребет. Я тихонько спрашиваю: может быть, ты дедушка из сказки? Нет. Я настоящий дедушка, старый рыбак Якшигол, отвечает он. Вот какое имя у этого дедушки. Якши это значит хорошо. Даже имя ему такое дали, потому что он хороший. Ты настоящий дедушка Якшигол, говорю я, и мне хочется обнять этого хорошего деда. Все настоящие люди должны быть хорошими сыновья. Так оно и есть. Мы до плыли до того места, где садились в лодку. Лодка сильно врезалась в берег, я даже чуть не упал. Выходи, сынок, говорит дедушка. Я скажу на берег. За мной с башмаком в руке сходит дедушка. Он привязывает лодку и мы поднимаемся в гору. Только теперь дедушка отдает мне желтый башмак с кисточками. Бери, сынок, говорит он. Оказывается, это очень красивый башмачок. «Пусть теперь твоя сестрица бережно носит его!» Я поблагодарил дедушку, хотел обнять его за шею, но не достал. Я же маленький ростом, и обнял его ноги. По той же тропинке мы вместе пошли домой. Дедушка вел меня за руку и у маленького ручейка обмыл мне лицо. Мы оба в том руче зачерпывали руками воду и пили. Как хорошо стало! Вот и птицы красиво поют, а солнце-то солнце высоко поднялось оно. Чайки летают над рекой и кричат би-пен, би-пен, би-пен. И деревья, и желтые цветы, которые уже распустились, и птицы, и дедушка и я, мы все радуемся. Как не радоваться? Уже весна и тепло, и в моих руках башмак. Дедушка снял с дерева свое лукошко. и опять повесил его на спину. Потом вынул из кармана часы с длинной цепочкой, посмотрел на них и говорит: "Ай, сынок, опаздываем мы на праздник. Скоро девять часов, айда быстрее". Праздник? Ведь сегодня же праздник! Я так ждал его, не опоздать бы только. Давай побежим, дедушка, давай! попросил я. У меня сапоги очень тяжелые, сынок. «Беги-ка ты вперед!» — сказал дедушка. Я прижал к себе башмак и побежал по тропинке. А что, если праздник уже закончился? И все из-за этого Рушана. Чего-чего я только не перетерпел из-за него. И сестра моя так плакала. Я бегу и оглядываюсь. Дедушка сильно отстает от меня. Но кто это бежит мне навстречу? Один большой и двое маленьких. И у них тоже башмаки уплыли. Увидя меня, они что-то кричат и бегут еще быстрее. Узнал, узнал, это же моя мама. А еще кто? Ну, конечно, Марат за ним Оксана. Вот кто бежит мне навстречу. Мама подбегает первая, она поднимает меня на руки, задыхаясь говорит: "Напугал же ты нас, дитя мое". Мама обнимает меня, целует мое лицо, голову. Я вдруг сразу, вспоминая праздники, кричу. «Праздник не кончился еще?» «Нет, еще и не начинался», отвечает Марат, вытирая своей вышитой тюбетейкой пот с лица. Оксана тоже обнимает меня. «Ямиль, Ямиль!» — радостно повторяет она. «Мы так напугались за тебя!» Я отдаю ей башмак. С дедушкой я к шеголам догнали на лодке. Сестра прижимает к себе башмак. Мама радуется больше всех. И я нашелся, и башмак... К нам подходит дедушка Якшигол. «С праздником, Кюньбике!» «Это твой малыш?» «Мой!» «Спасибо, дедушка Якшигол!» «Такой большой праздник, и чуть не случилось несчастье!» «Ничего, ничего, все хорошо, а мальчик смелый!» «Наше время такое, нужны смелые мужчины!» Боялась, как бы сын не утонул из-за башмака. Очень любит сестру, говорит мама. Бегите, дети, вперед, бегите. Мы оставляем маму и дедушку и бежим к Аулу. На нижней улице колышется и вспыхивает на солнце, как пламя, красный флаг. Он как будто зовет нас. Идите на праздник, дети, на праздник первого мая.